Джо Аберкромби. «Кровь и железо». Четырем читателям вы знаете, кто вы. Конец. Логин пробирался между деревьями. Его босые ноги оскальзывались и проезжали по влажной земле, по грязи, по мокрым сосновым иглам. Дыхание клокотало в груди, а кровь гулко стучала в висках. Потом он споткнулся и растянулся на боку, едва не раскроив грудную клетку собственной секирой. Некоторое время он лежал, тяжело дыша и всматриваясь в сумрачный лес. Ищейка был рядом еще минуту назад, это точно. Однако теперь куда-то пропал. Про остальных Логин вообще ничего не мог сказать. Ну и вожак. Вот так растерять своих людей. Возможно, стоило повернуть назад, но шанка шныряли повсюду. Логин чуял их запах. Слева раздались какие-то крики. Похоже, там шла драка. Он медленно и осторожно поднялся на ноги, стараясь не шуметь. Рядом хрустнул звучок, и Логин мгновенно развернулся. На него надвигалось копье, безжалостно и очень быстро. На другом конце копья находился Шанка. «Вот дерьмо!» – выругался Логин. Он бросился в сторону, оступился, упал лицом вниз и покатился вбок, ломая кустарник. В любой момент он ожидал удара копьем в спину. Тяжело дыша, вскочил на ноги, вновь увидел, как стремительно приближается сверкающее острие, увернулся и укрылся за толстым стволом дерева. Как только попытался выглянуть, плоскоголовый зашипел и ткнул в него копьем. Тогда Логин на миг показался с другой стороны и сразу же нырнул обратно за ствол, а потом выпрыгнул из-за дерева и с размаху с оглушительным ревом опустил секиру. Раздался громкий треск, лезвие глубоко врубилось в череп шанка. «Чистое везение». Однако Логин считал, что заслужил немного везения. Плоскоголовый постоял, недоуменно моргая. Потом зашатался из стороны в сторону, по лицу его струилась кровь. А затем рухнул камнем на землю, выдернув секиру из пальцев Логина и забился в конвульсиях у его ног. Логин попытался ухватить свое оружие за рукоять, но Шанка не выпускал из рук копье, беспорядочно рассекаемый воздух. Ах! Выдохнул Логин, когда копье вырвало кусок кожи из его руки. На его лицо упала тень. Еще один плоскоголовый. Огромная тварь уже в прыжке с протянутыми руками. Нет времени, чтобы добраться до секиры. Нет времени, чтобы уклониться. Логин открыл рот, но не успел ничего сказать. Ты что скажешь в такую минуту? Они вместе рухнули на влажную землю и покатились по грязи, колючкам, сломанным сучьем. Они рвали и молотили друг друга, издавая рычание. Логин ударился головой о древесный корень. Так сильно, что зазвенело в ушах. У него был нож, но он не мог вспомнить где. Они катились все дальше и дальше, вниз по склону. Мир вокруг вращался, голова Логина гудела после удара, а он пытался задушить здоровенного плоскоголового. Это длилось бесконечно. А ведь затея оказалась такой разумной Развить лагерь возле ущелья И можно не опасаться, что кто-то подкрадется сзади Теперь, когда Логин скользил на брюхе к краю обрыва Эта идея потеряла большую часть привлекательности Его пальцы скребли сырую почву Одна грязь да бурая сосновая хвоя Он продолжал цепляться, но хватал лишь пустоту Потом он сорвался Из горла вырвался слабый стон Его ладони сомкнулись на чем-то Корень дерева, торчащий из земли на самом краю ущелья. Логин охнул и закачался в воздухе, но не разжал рук. Он жив.